Эпилог А потом все закрутилось и завертелось. Как они выбрались из пещеры, Амала не помнила. Зато навсегда в памяти отпечаталось взволнованное и счастливое лицо Линера, встретившего ее в ледяном дворце. Праздник в честь солнечного ангела был скромный. Но Амала нет-нет, да украдкой стирала текущие слезы. Дорога до дома пролетела незаметно. И начались ежедневные заботы. Голова пухла от кучи бумаг, требующих скорейшего изучения. Оказывается, за два месяца Линер успел пробудить отосна сна весь двор. Прислуга носилась туда-сюда, спешно готовясь к свадьбе. От предстоящего празднества было немного не по себе. Единственной радостной вестью было то, что матушка Гейта уже прибыла в Таулен и работает вместе с ними, пробуждая ото сна граждан. Работа по восстановлению королевства шла полным ходом. Линер умудрился выгодно продать несколько заклинаний, и в Таулен потекли строительные материалы и предметы первой необходимости. Нужно было лишь распределять это между теми, кто уже пришел в себя. Амала хмыкнула, сдувая выбившуюся из прически прядь. Всего лишь. Да, легко сказать. Так, завтра снимут проклятие еще с трех деревень. «Где по ним документы?» «Посчитать количество дворов, выделить рацион на месяц, скотину на первое время, перепроверить, подписать...» Цифры прыгали перед глазами, буквы отплясывали вальс, но Ами держалась. Лишь изредка делала маленький глоток крепкого чая, возвращаясь к работе. «Ваше темнейшество! Вы бы отдохнули! Завтра важный день!» проворчала Ура, выглядывая из-за огромной стопки бумаг. «Я знаю, мой хороший, поэтому сегодня надо сделать больше, за завтра». «Вы неисправимые. «Ой, кто бы говорил!» С теплом ответила Амала, зарываясь в документы. «Нужно сделать еще немного, еще чуть-чуть». Утро началось задолго до рассвета. Амала сонно терла глаза, пока ее наряжали и умывали. Рядом и беспокоенно крутилась Гейта, такая юркая, что казалось ей не больше двадцати. Амала с любопытством наблюдала за всем происходящим, украдкой мечтая поспать. Все-таки жизнь королевы – это вам не сахар. Повезло девочкам. Расколдовали их и отправили домой. А ей разгребать последствия. «Черное или голубое?» Вопрос заставил вынырнуть из собственных мыслей назад в реальность. Ами сонно заморгала, рассматривая два роскошных платья, отличающихся только цветом. «А какая разница?» Наконец спросила она, не выдержав затянувшегося молчания. «Ну, его темнейшество сделал два на выбор». Прикрыв глаза, Ами улыбнулась. Да уж, умеет ее муженек доставлять неприятности. Надеть голубое значит признать связь с Вейле. Надеть же черное. Почему-то при мыслях о том, что она будет в черном, все внутри переворачивалось. Темная, наконец сказала Амала. В голубом я уже была. В конце концов, я уже жена темнейшества. А это всего лишь праздник. Он определенно будет доволен. Не приминул вставить веское слово Казадой. «Ничего не бойся», – прошептал Линер, доверительно сжимая ладони малые. Легче от этих слов не стало. Сердце только забилось сильнее, а перед глазами поплыло. Массивные двери, ведущие в зал для приемов, распахнулись. И Линер пошел вперед, увлекая за собой Амию. Десятки любопытных глаз смотрели на них, отмечая белоснежность костюма Линера и черноту платья Амалы, блеск обсидиана в массивном колье. Кто-то сомневался в выборе его темнейшества, кто-то не доверял пока еще незнакомой королеве, но все без исключения испытывали странный трепет, глядя на крылья из чистого света и густой тьмы за их спинами». Две противоположности, которые идеально дополняли друг друга. При взгляде на них тревожные мысли постепенно отходили на задний план, а в сердце воцарялась гармония. «В этот день перед лицом представителей всего Таулина мы рады поприветствовать его темнейшество Линера Первого и ее темнейшество Амалу Первую. Долгих лет правления!» Пробасил распорядитель, когда король и королева уселись на массивные резные троны. Потянулась толпа поздравляющих. Много слов, мало смысла. А мало вежливо улыбалась, благосклонно кивая подарком. Ее мысли были далеко, в создающейся волшебной академии. План здания, расписание занятий, поиск одаренных. Это все было важнее. «Первый танец!» Как гром среди ясного неба прозвучали слова распорядителя. Амала вздрогнула и смущенно уставилась в пол. Было немного страшно. Ведь это придется кружить перед всеми. А вдруг оступится? А вдруг будет недостаточно грациозно?» Ленер поднялся и внимательно осмотрел собравшихся. «Первый танец на этом празднике я хотел бы подарить самой невероятной женщине на свете». Залившись румянцем еще больше, Ами с трудом сдерживала рвущееся наружу сердце. Той женщине, которая не боится ни взгот, которая смело посмотрела в лицо проклятию и не отступила. В душе разливалось невероятное тепло. Хотелось сорваться с места и крикнуть «Давай же, скорее!». Но следующие слова Ленера заставили сердце пропустить несколько ударов и украдкой смахнуть слезу. «Я буду танцевать со своей матерью, леди Элизабет Гилтон, невероятной волшебницей, благодаря сильной воле которой мы все получили шанс избавиться от проклятия». Толпа неуверенно расступилась, бросая короткие взгляды на королеву. Но ее счастливая улыбка стала знаком того, что все идет как надо. Элизабет вышла вперед и протянула ладонь сыну. «Ты справился». Прошептала она, когда музыка унесла их в круговорот танца. Люди вокруг наблюдали за тем, как ловко и непринужденно танцует с призраком живой человек. Алина улыбался, заставляя себя не плакать. «Да, мама, я же обещал тебе, я сдержал слово. Ты всегда так делаешь, деточка моя». А где-то под потолком на массивной люстре притаились аура и тень. «Ты что так пялишься?» — спросил Казадой, заметив пристальный взгляд домашнего духа, обращенный на Амалу. «Ну а как мне не пялиться? Уезжала одна королева, а вернулась с кем-то». Нахмурился тень, поудобнее обвиваясь вокруг люстры. «В смысле?» «Ну ты что, не видишь? Ни одна она». «Ты хочешь сказать?» Аура озабоченно покрутил головой и, не выдержав, громко крикнул. «Что, она беременна?» Казалось, время остановилось. Музыка затихла. Казадо испуганно сжался в комок, наблюдая за тем, как Элизабет, остановив Линера, медленно приближается к смущенной Амалии. «Это правда?» Едва слышно прошептало привидение. Ами раскраснелась, но заставила себя кивнуть. Невероятно нежное сияние охватило Элизабет. По щекам привидения катились слезы. Они падали на пол, превращаясь в кристаллики горного хрусталя. А призрак великой волшебницы против ее воли поднимался все выше и выше. Я буду с вами всегда, дети мои! Спасибо! крикнула Элизабет, растаяв в воздухе. Ленар некоторое время стоял, боясь пошевелиться. Пришел в себя он лишь тогда, когда магические слуги подали ему на блюдечки кристаллы хрусталя. «Она все-таки нашла способ обрести покой», — со счастливой улыбкой прошептал Линер, приближаясь к мале «Мама нас не забудет. Я уверен, за нашими детьми присмотрят две лучшие бабушки на свете». Он бросил короткий взгляд на Гейту, стоящую в стороне, и улыбнулся ей. Ему будет не хватать, Элизабет. Но теперь эта история по-настоящему закончилась. То, что было за хвостом. Конец книги Читала Валерия Савельева